Глава 21. Никто отсюда не уйдет. «Как такое возможно? Он человек или нет? Этот парень просто... Я не знаю! В 21 год земной ранг? Обалдеть! Когда земляне стали такими крутыми? Он точно землянин. Земля возрождается? 21 год, а Марсу 25! Он старше на целых 4 года!» Огромное количество военных академий личного Пути тотчас же забурлили и заволновались. Особенно остро реагировали элитные академии по уровню близкий к Академии X. Как это? Мастер земного ранга в 21 год? Да этого просто быть не может! Теперь, независимо от результата боя, весь мир запомнит этого парня по имени Ван Джен. Сяо Фэй небрежно окинула взглядом изумленную толпу людей. А что такого? Ну да, земной ранг! У сидящих рядом Яо Алина и Чейн Цю перехватило дыхание, сердце бешено билось в груди и хотелось кричать. «Раз он тоже мастер земного ранга, тогда отставить панику!» В этот раз никто не засмеялся над словами Сяо Фэй, ведь это действительно земной ранг. Но знала бы она, сколько на весь Млечный Путь таких мастеров и сколько им лет. Аливейдус внешне оставался совершенно спокойным, он догадывался об этом, но теперь, когда все подтвердилось, У него внутри словно что-то оборвалось. Земной ранг. У Кёртиса Лисини, Джан Джаншань словно прибавилось сил. Внутренний голос кричал «Мы сможем победить! Мы точно сможем победить! Мы победим!» Лесень, Джаншань! идем. Не отставайте от меня больше, чем на 10 метров!» Кёртис сразу успокоился. Настало время выигрывать бой. И это сделают жители Солнечной системы. Впервые в истории на глазах всего мира они одержат грандиозную победу над Абиданом. Этой минуты их родина ждала сотни лет. мэн и его окружение обменялись взглядами. В ту минуту, когда Марс начал излучать свою непостижимую ауру, они решили, что все пропало. Но Ван-Джен снова вернул им надежду. «Сынок, покажи этому миру, что такое Земля и Солнечная система! Заставь их по-новому взглянуть на нас!» Сжав кулаки, воскликнул генерал. «Босс! Босс! черт возьми! Марс открыл всему миру, что он мастер земного ранга? Но оказывается, Иван тоже перешел на этот уровень! Святые небеса! Это невероятно!» На этот раз Лиер не задал никаких вопросов. Лафей сам заорал во все горло, не в силах сдерживать возбуждение. Лиер ничего не сказал, он даже не открыл глаза. Тем временем бой не прекращался. Энергия со стороны Марса все нарастала. Это будет бой двух мастеров земного ранга. Первый в истории Высшей Академии X. В таком столкновении двух все зависит от того, кто из них глубже постиг свою силу. Очевидно, что Марс старше на 4 года, а беданцы не тратят время зря. Эти 4 года должны быть прошли не напрасно. Сейчас Ван Джину необходимо использовать все свои силы, чтобы выдержать натиск противника. Бух! Марс внезапно кинулся в атаку. Всё вокруг содрогнулось, словно небо обрушилось на землю. Поверхность почвы пошла трещинами. В воздух поднялись тучи пыли. Сжимая в руке меч, беданец ринулся вперед и мгновенно оказался прямо перед Ванженом. Школа техники «Повелитель небес» — стиль первого преемника. Неудержимая бесконечная атака! Марс словно сбросил с себя оковы. Он истинный наследник техники «Повелителя небес», овладевший её сокровенным смыслом. Меч из сверхпрочного сплава с бешеной силой обрушился вниз, рассекая воздух. Лопата не отклонилась, чтобы избежать удара, а двинулась прямо навстречу ему. С мощным голом она начала стремительно вращаться. От этой вибрации здание позади Геракла с грохотом обрушилось. Говорили, что мастер земного ранга с помощью меха в одиночку может уничтожить целый город. Многие в это не верили, другие сомневались, ведь в наши века люди не особенно верят в богов. Но теперь все поверили. Бам-бам-бам-бам-бам! Меч атаковал со всех сторон, нанося яростные удары, каждый из которых обладал сокрушительной силой, отчего уже все здания вокруг мехов рухнули от ударной волны. Мощная сила сметала все вокруг, ничто не уцелеет на этом участке земли. Тот, кто перешел на земной ранг, может с легкостью использовать энергию, заполняющую пространство, в особенности мастера, владеющие боевыми техниками. Марс явно дальше продвинулся в постижении этого искусства, поэтому именно он действовал более активно, атакуя соперника. Даже для Дзенфена подобные поединки каждый раз открывали что-то новое. Каждый мастер земного ранга неповторим, у каждого свое понимание энергии вселенной, двух одинаковых не бывает, это также невозможно, как дважды войти в одну реку. В подземном Ролангаресе всюду в мире бесчисленные зрители были поражены этой сценой, Когда все узнали, что это будет бой двух мастеров земного ранга, первой реакции были изумленные восклицания. «Вот это да! Класс! Как круто!» Но насколько это круто, до какой степени? И в чем заключается крутость? Теперь все увидели в чем: Они сильнейшие воины, настоящие машины для убийства. Марс тем временем продолжал свою ужасающую атаку и не думал останавливаться. «Неудержимая бесконечная атака Повелителя Небес» — название говорит само за себя. Атака не прекратится, пока противник не будет полностью уничтожен. Это настоящий Повелитель, не признающий ограничений и не имеющий себе равных, не останавливающийся ни перед чем, непобедимый воин Абидана. Зрители, включая преподавателей и студентов Высшей Академии X, впервые видели подобную картину. Городские сооружения на поле боя стали рушиться ряд за рядом, словно наступил апокалипсис. Таков результат безудержной схватки двух воинов такого уровня. Жители Дейдары давно испытали это на собственном опыте. Они прозвали их демонами, так как только демоны могут обладать подобной силой. Аливедус понял, что тоже должен стать серьезней. Пусть даже Марс в состоянии в одиночку одолеть противника, все равно он, Оливейдус, должен как можно скорее покончить с оставшимися тремя, и прийти ему на помощь. Абидан не может проиграть этот бой, они просто обязаны выиграть. А когда братья Ван Хайдал сражаются плечом к плечу, во всей Высшей Академии X никто не может им противостоять. Джаншин и остальные, конечно же, понимали, чего хочет Ливейдус. Однако они готовы были умереть, но не дать ему пройти. Тиран Ливейдус рванулся вперед, энергия, порождаемая способности X потоком, хлынула наружу. Любая материя, оказавшаяся поблизости от него, взрывом будет распылена на частицы. Неудержимый напор уничтожит все преграды. Никто не может встать на пути Абидана. Как только Эливейдус бросился к ним навстречу, Джаншань и Лисинь мгновенно расступились, а Кёртис активировал гравитационную систему своего меха. Он должен заблокировать движение Эливейдуса, чтобы создать для Джаншаня с Лисинь удобный момент. Но как только расстояние между ними сократилось до пяти шагов, тиран внезапно исчез. «Чёрт, способность невидимки!» Кёртис невольно выругался, их план совместных действий в один миг рухнул. Его способность могла работать подобно Аркану, но этот Аркан бессилен усмирить взбесившегося Тернозавра, в которого превратился Ливейдус. «Осторожней, Лисень! Тиран Ливейдуса вдруг появился сбоку от Лисень, и его длинное копье замахнулось для атаки». Лесень только слегка вздрогнула от неожиданности, ведь она давно уже не новичок и тоже побывала между жизнью и смертью. Марсианка не стала уклоняться, разведчик в такой ситуации не имеет права уклониться. К тому же, если ей удастся забрать этого парня с собой, то можно считать, такой исход будет идеальным. Если же не выйдет, то, по крайней мере, она нанесет ему серьезные повреждения. Лесень пришла в ярость, ее техника бушующего племени мгновенно воспламенилась, а она рванула навстречу. Кёртис уже не успевал преградить путь Эливейдусу, но его смертоносная цепь вылетела, чтобы захлестнуться вокруг шеи его меха. Джан Шан, уходи! Хрипло прокричал он в этот момент. Борей на полной скорости бросился на подмогу Ван Джену. Если успеть туда прежде Аливейдуса, то может быть у них еще есть шанс. Но если первым туда прорвется Аливейдус, тогда все кончено. Джан Шан не мгновение не колебался. Он верил в решение Кёртиса. «Когда нет Ван Джена, командир Кёртис!» «Никто отсюда не уйдет. Голос Оливейдоса прогремел, словно из преисподней.